он сразу отправился на Вородерро. Вызвал на совещание Фрэнка Кастелло, брата создателя Чикагской мафии, Ральфа Капоне, мудрого Джо Адониса и автора концепции и горных домов нового типа Вильяма Мретти. Попросил прилететь и Зинатру. Тем более Фрэнки Бой... Чего-то заинтересовался Пепе Гуарази. «Поскольку я на мушке», — сказал Лучано, «когда друзья собрались на огромной террасе 200 квадратных метров, выдвинутых в океан. Этот ужин можно считать в какой-то мере прощальным. Встретимся, видимо, лишь через полгода, когда утихнут страсти».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 Твое слово — закон для семьи. Нет, твое опасение несерьезно, Вильям. Итальянцы умеют быть сильными, когда речь идет об их женщинах и детях. Сила — это форма доброты, согласись. Пусть ученые выдумают противоядие, найдут что-нибудь безвредное, что могло бы так же веселить людей, как опиум или кокаин. В конечном счете мы поможем человечеству не быть злым, не кидаться друг на друга в ярости, подходить ко всему с точки зрения здравого смысла. Люди выдумали атомную бомбу, но ведь через полгода каждый мог приобрести чертеж бомбоубежища. Изобрели газы, ужас, конец света, мор, появился противогаз, и все стало на свои места. Нельзя регулировать прогресс, Вильям, это пустая затея. Он не поддается коррективам. Он идет сам по себе. Каждое действие рождает ответная логика, не сердится, что я резок, но среди друзей нельзя кривить душой». «Я за», — сказал Костелло. «Хотя я тоже вижу в этом деле бумеранг». «Что ж, спасибо, друзья», — заключил Лаки. «Ну и, наконец, второе».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 Просто ему крепко не везет. У каждого человека бывают такие полосы, и их надо пережить. Лаки положил свою ладонь на длинные пальцы Зинатры. Ты очень добрый человек, Фрэнки Боя. За это тебя так и любит Америка. Знаешь, сколько Бен задолжал банкам? три миллиона ответил вильям маретти мы навели справки